К медному всаднику отправились всей компанией Маня с Волькой на поводке и Лёля с Марфой за ручку. Лёля безостановочно рассказывала, как она каталась на мотоцикле. Как ей сначала было страшно, а потом она совсем перепугалась, а кентавр всё надавал. И вдруг она перестала бояться и чувствовала только ветер и скорость, а когда они перепрыгивали Неву, ей показалось, что кентавр и вовсе оторвался от земли. Самое главное, не унималась Лёля, что в голове вообще не остается мыслей. Вы понимаете, Маня? Никаких. А я все время думаю и постоянно об одном и том же. Это вредно. А тут я перестала думать. И так стало свободно. Свобода личности — основа демократии. Как в молодости, когда все впереди, еще ничего не случилось. Я, когда мы остановились, даже не сразу поняла, что мы уже приехали. — Кстати, — причурилась Маня, — а почему вы слонялись по панели вдоль астории, как проститутка-неудачница, и не заходили внутрь? — Что вы, — удивилась Лёля, — мне неудобно. Как я могу зайти в такую гостиницу? — Но вчера вы как-то зашли? — Я была с Марфой, это совсем другое дело. Да — Да-да, — согласилась Маня, — вы должны ее спасти, я понимаю. Оглянулась по сторонам и отцепила Вольку. В Питере вход с собаками всюду был запрещен, но разрешен. Сделав замечание «Уберите животное с собаками нельзя», смотрители переставали обращать внимание, и собака могла гулять сколько угодно. Мани с Волькой этим пользовались. В Москве все по-другому, там не забалуешь. Возле знаменитого памятника толпились туристы и свадьбы – Невесты мели кружевными шлейфами гравии, женихи потели от чувства неловкости, гости угощались теплым игристом из пластмассовых стаканчиков, фотографы метались, приседали, ползали по траве, выстраивая кадр. Красота! — Посмотри, Марфа! — Маня наклонилась к девочке. — Это император, Петр I. Он построил город, где ты живешь. — Она не понимает, — тихонько сказала Лёля. Маня дернула плечо. — Мы не знаем. Может быть, понимает, только нам не говорит. Сергея Петровича она увидела издали. Он стоял спиной к памятнику и смотрел на него. «Хорошо, что мы вместе», — сказала Маня Лёля. «Вполне возможно, что этот человек психопат». Лёля оглядела его с тревогой и покрепче взяла Марфу за руку. Писательница Поливанова на ходу вытащила из рюкзака папку, чтоб сразу вернуть ее и распрощаться, сделала независимое лицо, подошла и пальцем постучала Сергея Петровича по плечу. Тот обернулся. Вид у него сделался изумленный. — Добрый вечер, Лёля. Это Сергей Петрович. Мы должны вернуть ему документы. А это моя подруга Лёля из Конотопа и её дочь Марфа. — Здрасте, — промямлил Сергей Петрович, разглядывая Лёлю и Марфу. — На самом деле вы совершенно напрасно на меня напали, — продолжала Маня. — Все ваши бумаги в полной сохранности, а про телевидение мне пришлось наврать, потому что иначе вы не стали бы со мной разговаривать. Сергей Петрович перевел на нее глаза и взял папку, которой Маня настойчиво у него тыкала. Сунул папку под мышку и спросил у Марфа, «Как тебя зовут, девочка?» «Марфа!» — хором ответили писательница и мать. «Да ведь я не вас спрашиваю!» Маня и Лёля посмотрели друг на друга. Замечание было верным. Марфа, присев на корточки, гладила Вольку. Сергей Петрович присел рядом. «Кто это у тебя?» Марфа молчала и гладила свинообразного пса. «Это твой друг?» «Она не разговаривает с незнакомыми», — не выдержала Люля. Сергей Петрович продолжил, не обращая на нее никакого внимания. — Вот я не разберу, это собака или свинка. Марфа вдруг улыбнулась, а потом словно бы даже засмеялась. «Тихо, — Тихо-тихо. — Собака, — выговорила она отчетливо, — Волька. Маня, уже привыкшая к тому, что девочка почти не разговаривает, дернула люлю за руку и прошептала. — Чудеса какие! — Ты с ней гуляешь? Марфа молчала. «С ней, наверное, часто нужно гулять. Ты любишь гулять?» «Не люблю», — прошелестела Марфа. «Я его глажу. Мне нравится его гладить». Сергей Петрович поступил совсем уж неожиданно. Он сунул Мане в руки свою папку, та приняла, как во сне. Уселся на гравий рядом с девочкой и собакой и спросил, «Можно я тоже поглажу?» Марфа кивнула. Маня и Люля стояли над ними. Вокруг толпились туристы и клубились свадебные процессии. Солнце сияло на дневой, гудели машины на набережной. В небе царил золоченый копол Саки. Летали чайки, наступал вечер, теплый, прозрачный, голубой и сиреневый. Человек сидел на земле возле медного всадника и разговаривал с ребенком. Между ними сидела странная собака. «Запомнить бы это», — стремительно подумала Маня. «Запомнить бы все это и потом описать». Особенно странное чувство близких перемен, словно судьба в очередной раз сделала выбор. Сергей Петрович что-то спрашивал у Марфы, тихо, не разобрать. И она, кажется, ему отвечала. И все это продолжалось довольно долго. Лёля стояла не шелохнувшись, руки по швам, на лице бледная, почти белая маска. Наконец Сергей Петрович поднялся, вытер ладонь от джинсы и по очереди сунул руку Мане и Лёле. — Сергей! представился он. Маня руку потрясла как следует, а Лёля подержала и отпустила. «Может, немного погуляем?» предложил Сергей. «Если вы не спешите». «Мы не спешим!» уверила Мани Баса. «Мы свободны!» «Марфа, погуляем?» он наклонился к девочке. «Чуть-чуть вдоль реки. Хочешь?» Марфа молчала, смотрела себе под ноги. Потом взяла Сергея за руку и пошла. «Чудеса!» повторила Маня. Глаза у нее горели. Но ведь не может такого быть, чтобы тетя Эмилия имела в виду все это. Она же не ясновидящая на самом-то деле. Ясновидящих не бывает. Но она почему-то несколько раз говорила Леле, что разговор о долгах не имеет смысла, и отдала ей фигурку Хатея. Если на долги не имеют смысла, тогда что имеет? Вот этот самый вечер, где девочка Марфа идет вдоль Невы в такой большой и странной компании. Сергей и Марфа шли впереди, и ему приходилось то и дело оглядываться, чтобы что-то сказать дамам. «Я так обозлился», — говорил он, оглядываясь, «потому что сосед Сашка сказал, что вы приходили, и он вас узнал, понимаете?» а «Сашка», — пояснила Маня Лёле, — «сосед Сергея Петровича, его зовут Павлин Мордвинов, он художник и похож на скелет». «Мордвинов — псевдоним, что вы? Я знаю, знаю». «Я думал, вы мне поможете разволочить шарлатанов». Сергей Петрович, пояснила Мане, борец с колдунами и экстрасенсами. «А я сгоряча подумал, что вас эта тетка подослала, к которой я приходил». «А тетка это Эмилия», — продолжал пояснять Маня. «У меня столько документальных свидетельств, как эти самые шарлатаны обманывают людей. Губят, до смерти доводят. Люди из-за них лечиться не идут. Верят, что экстрасенсы помогут, а они ни черта не помогают, сволочи!» «Тише, тише, у нас ребенок. А, да, простите». Марфа вдруг остановилась. Волька ткнулся ей в ногу. Следом затормозил Сергей Петрович, а потом Лёля с Маней. Марфа что-то сказала. Лёля кинулась и наклонилась над ней. «Что ты, дочь?» «Шарик», — сказала Марфа отчетливо. Взрослые, как по команде, посмотрели по сторонам. Волька на всякий случай почесался. Возле парапета стоял торговец со связкой воздушных шаров, и это было любопытно. До него дотекала самая обычная толпа — а после него текла уже другая, веселая, с шарами. — Хочешь шарик? — тут же спросил Сергей. — Мы сейчас купим тебе какой? — Какой ты хочешь? — спросила Лёля тоже. — Какого цвета? — Зеленый, — сказала Марфа. Сергей Петрович перебежал запруженную машинами набережную, ему сигналили, он махал рукой, извиняясь, и вскоре вернулся. — Смотри, сколько шариков, — заговорил он. — Тебе зеленый, маме голубой, тети красные, собаки желтые, а мне вот этот розовый. Марфа, задрав голову, завороженно смотрела на шары. По ее лицу ходили разноцветные тени. Дальше пошли следующим образом. Марфа и Сергей Петрович впереди, зеленые и розовые шары. Маня, Леля и Волька чуть сзади, голубой, красный, желтый. Вольке шар привязали к ошейнику. Он недовольно фыркал и косился. «Несчастная кошка поранила лапу», — продекламировала Маня. «Стоит и ни шагу не может ступить». Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге, шумит и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Марфа улыбнулась. Она ковыляла, запрокинув голову и рассматривая свой зеленый шар. — Это вы такой стих сочинили? — спросил Сергей у мани. — Даниил Хармс сочинил, — ответила за нее Леля и слегка порзавела. «Вы стихи читаете?» — с уважением проговорил Сергей. «А вот я почти никаких стихов не знаю. Только в школе учил мороз и солнце, день чудесный». «Я как раз учительница русского языка и литературы», — призналась Лёля, словно в чем-то постыдном. «Ничего себе!» — восхитился Сергей. «Вы, должно быть, полно всяких стихов знаете». «А куда мы идем?» — встряла Маня. «У нас есть конечная цель?» Люля вдруг забеспокоилась. — Мы, наверное, всех задерживаем, да? — Маня, вы же собирались поговорить с... с Сергеем Петровичем. Мы сейчас как раз вот тут повернем и пойдем потихоньку. — люля вы что, дура? — на ухо спросила Маня подругу из Конотопа. Та с разгона продолжала громко. — Нет, просто Марфа долго идти все равно не может. У нее с ногами проблемы, так что... Опля! Раз-два! И лёгонькая Марфа с зеленым шаром оказалась на плечах у Сергея Петровича. «Ту-ру-ру-ру-ру!» — протрубил он. «Мы теперь пароход!» «Марфа, давай гудок!» Марфа смотрела вниз с необыкновенной высоты. личка у нее было восторженное и немного перепуганное. она смеялась. Леля посмотрела на дочь и заплакала было, но Маня на нее шикнула. «Пойдемте в кафе!» — решительно сказала она. «Здесь неподалеку есть хорошее итальянское. Лелик, марфа будет макароны?» Леля кивнула, вытирая глаза. Теперь она шагала рядом с Сергеем и придерживала Марфу за ногу. Вдруг упадет. Маня с Волькой шли следом. Над всеми плыли шары. Выше всех зеленый Марфин. В кафе на Гороховой с собаками нельзя, но можно было шумно и многолюдно. Особенно шумно и многолюдно стало, когда явилась Маня. Она всегда занимала очень много места. «Лёлик, садитесь рядом!» – распоряжалась она. «Волька, нельзя! Нельзя! Брось! У тебя будет несварение!» «Сергей, а вы сюда!» «Марфа, иди ко мне. Нет, лучше вы рядом с Марфой. Лёля, а я тогда с этой стороны. Нет, так неудобно. Давайте здесь, Сергей. А, а мы...» Официант терпеливо стоял поодаль, наблюдая за всеми пересаживаниями. Наконец Сергею Петровичу это надоело. Он усадил Лёлю и уселся сам так, что Марфа оказалась между ними. А Маня еще долго двигала стулья, перемещалась, искала, куда приткнуть рюкзак и к чему привязать поводок. Лёля сидела, опустив глаза, и молчала. «Давно она болеет?» — негромко спросил Сергей про Марфу. «С рождения. Излечимо? Леля посмотрела сначала на дочь, а потом на Сергея. «Мы не знаем. Мы все время лечимся, но в основном без толку. У нее сложное заболевание нервной системы новое. Никто толком не знает, как его лечить». «А что?» — непонятно спросил Сергей Петрович, но Лёля его прекрасно поняла. Она почти не могла ходить, не разговаривала, никакого комплекса реагирования, ни контактная, не ориентируется, не знает никого в лицо, ну, кроме меня. Делает только то, что ей привычно и понятно. Люля погладила Марфу по голове. Но в последнее время все так изменилось. Она собаку полюбила, гладит ее и знает, что это собака. С вами сегодня за руку пошла. Шарик попросила. Это такой прогресс? Как же вы ее лечите в, в канатопе? Лёля изумилась. Почему в конотопе? А, Маня так пошутила. Мы живем здесь, в Питере. Здесь и лечимся. Раньше в Москву ездили, но там тоже никто нам помочь не может. А что она любит, продолжал допытываться Сергей Петрович. Лёля вздохнула. Рисовать любит. Может сидеть часами и рисовать одно и то же. Например, окно. Может тетрадку изрисовать, и все будет окно. Вот Вольку полюбила. Гладит его. Малину любит, вступила Маня Поливанова. «Так много всего?» — сказал Сергей. «Трудно вам с ней?» «Я не знаю», — Люля улыбнулась. «Я как-то не могу себе представить другой жизни». «Нет, наверное, не очень трудно. Полно людей, которым гораздо хуже, у которых дети, например, не ходят. Или мозг умер, а ребенок жив. Ужасно». «Мой ребенок умер», — сказал Сергей Петрович. «Шесть лет ей было. Умерла от порог в сердце». «А если бы мы сделали операцию, была бы жива и здорова, но мы не сделали». «Почему?» — Жена сказала ни за что на свете, — отчеканил Сергей Петрович. — Резать дочь, доставать ее сердце она не позволит никому. И стала лечить у шарлатанов, у этих самых сволочей, колдунов и экстрасенсов. Лёля быстро взглянула на Маню, и та приложила палец к губам. — И ребенок погиб, — продолжал Сергей. — А я вот жив-здоров огурцом. — Какое несчастье, — пробормотала Лёля, — страшное несчастье. И все они надолго замолчали. Наконец, Маня осведомилась, не хочет ли кто-нибудь есть, а то она умирает с голоду и заказала гору разнообразной еды. «За макароны с сыром и помидорами», — объявила она, — «я готова душ продать, честное слово». «Значит, никакого сюжета по телевизору не будет», — полуутвердительно сказал Сергей. Маня пожала плечами. «Ну, почему же? Я могу свести вас с редакторами программы «Человек и закон», например. Я сто лет дружу с Лешей Пимановым, ведущим». Они такие профессионалы, умеют разбираться в самых сложных делах, особенно если у вас есть какие-то материалы. Полно материалов. Ну, тем более. Но вот что я хочу знать, Сергей. Почему Эмилия в тот раз сказала вам, что ходить с оружием значит набиваться, что в тебя стреляли? Что она имела в виду? Сергей Петрович вдруг разозлился. Я не знаю. Очередные выдумки. Мани посмотрела на него с сомнением. Эмилия сказала, что ваши родители живы и здоровы. Это правда? Он разозлился еще больше. — Какое ваше дело? Что вы пристали? Мне нужно знать. — Зачем? — Эмилию убили, — сказала Маня и посмотрела в окно. — На следующий день после того, как вы к ней приходили. Сергей присвистнул. — Значит, кто-то все-таки до нее добрался. — Вы до нее добрались? Он усмехнулся. — Нет, к сожалению. — Но я бы убил с удовольствием. Рука бы не дрогнула. «Что вы говорите?» — спросила Лёля с ужасом. «Зачем?» За тем, что она была зло», — выговорил Сергей. «Да еще какое! К ней ведь наверняка тоже приводили детей, и она обещала их вылечить и отправляла на кладбище. Наверняка у нее есть свое личное кладбище, где лежат те, кому она заморочила голову». «Тише, тише», — попросила Маня. «Я много о ней слышал об этой самой Эмилии, сведения соврал. Она же знаменитость, к ней чиновники обращаются, бизнесмены». — Да и черт бы с ними, лишь бы больных не принимала, а она не брезговала из больных денежки тянуть. Вот клянусь, я бы ее убил. Ну, может, не убил бы, но просить прощения бы заставил. — Вы в тот раз пришли с оружием? Сергей скривился. — Да, какое оружие, газовый пугач. — И он был у вас в кармане? — Да. — А Эмилия откуда про него узнала? Так получается? Сергей из посмотрел на Маню. Та потянулась через стол и взяла его за руку. Сережа, сказала она, глядя ему в глаза, — «я не буду врать, что понимаю вас. Я не знаю, что вы чувствуете. И не только сейчас, сию минуту, а долго, годами. Вы живете, а ваша дочь нет». Он выдернул руку. «У меня погибли родители», — продолжала Маня. «Я их так любила. Но самолет упал, все погибли, никто не виноват. И мне некому мстить. Но вы подумайте, просто подумайте». Я не призываю вас отказываться от ваших убеждений. Я прошу оценить ситуацию. Я давно оценил. Нет. Вспомните. Вы пришли и стали рассказывать, что из приемной семьи и разыскиваете мать, так? Сергей Петрович уставился на маню. На самом деле вы пришли, чтобы, допустим, напугать Эмилию. И она не дала вам ни единого шанса. Что это значит? Она моментально поняла, что ваши родители живы и здоровы, и кажется, кто-то из них или они оба отдыхают в санатории. И еще она как-то увидела у вас в кармане пистолет, пусть газовый, пусть какой угодно. Но ведь она почему-то поняла, что он там. Вы не подходили близко, я провела вас в комнату, и вы сразу же уселись в гостевое кресло у нее не было никакой возможности вас рассмотреть, даже если пистолет торчал у вас из кармана. А этого не было. — Что вы хотите мне сказать? — тяжелым голосом спросил Сергей. — Что она была ясновидящая? — Она сказала, что вы ее обманываете, и у вас нет к ней никакого вопроса. И намекнула на оружие в кармане, и вы ушли. — Да какое это имеет значение? — Огромное выдохнула Маня. «Я не верю в колдунов, чудеса и потусторонние силы. Я искренне считала Эмилию обманщицей. Но она откуда-то все знала, и я теперь совершенно запуталась. Где правда, где неправда, где чудеса, где совершенно нормальная жизнь?» А Виктория Павловна и Мороженая вмешалась до сих пор молчавшая Лёля. Она на наших глазах встретилась с Федей, как Эмилия предсказывала. «Вы что?» — с подозрением спросил Сергей Петрович. «Не обе?» Давайте есть и думать, распределилась Маня. Вы вспомните, как следует все детали вашей встречи, Сереж. Просто вспомните. Это не будет предательством, правда? Простите, остановила она официантка. У вас есть малина. Мы по накоту подаем с малиной. А можно мы съедим по накоту без малины, а вы отдельно девочке наши ягоды принесете, ладно? Официантка засмеялась. Хорошо. Марфа дояла свои макароны, без всего, даже без масла. Полезла в розовый рюкзачок и вынула тетрадку и набор карандашей. «Хочешь посмотреть?» — едва слышно спросила она у Сергея. Тот словно только этого и ждал. Он моментально бросил свою еду и стал листать рисунки и какие-то каракули. «Можно я тоже посмотрю?» — спросила Лёля дочь. Они с Сергеем столкнулись взглядами поверх ее головы, и мать объяснила. «Просто она никому не показывает, даже мне». А вы правда в школе работаете? Ну да, здесь недалеко, в районе Литейного. Я с ума сошел. Я как вспомню себя в школе, мне прям противно. А вы что, плохо себя вели? Люля улыбнулась. Да нет, просто мне там не нравилось. Я любил только математику, особенно геометрию. чем сложнее, тем лучше. И рисовать. И никогда в жизни я не мог понять, зачем меня заставляют читать про Наташу Ростову. Затем сказал Маня с набитым ртом, что это великая литература. — Да бога ради, — продолжал Сергей, — только мне-то что за дело? Мне неинтересно, и все тут. А геометрия интересна. Ладно бы еще что-нибудь смешное было в этой вашей великой литературе. Так ведь одна тоска и страдания. — А вам чего хотелось? Анекдот про поручика Ржевского? — Ну да, — не моргнув глазом, подтвердил Сергей, — и про Наташу Ростову. А оказалось, никакого поручика Ржевского в романе вообще нет. А есть только масонские искания Пьера. Бедный ребенок посочувствовал, Маня. Просто книги нужно читать вовремя. С некоторым недоумением Леля сделала попытку защитить русский роман и литературу, так сказать, в целом. Должно быть, вам тогда «Войну и мир» читать было рано. Но ведь меня никто не спрашивал. Меня тоже никто не спрашивал, хочу я учить теорему равенства треугольников или нет, поддала Жару Маня. «Да чего там учить ты изумел Сергей Петрович. В школьном курсе математики все примитивно просто». — Да чего там читать-то, — поддержала Маня. — Школьный курс литературы — плевое дело. — Собака, — прошелестела Марфу, показывая рисунок. — Волька. Сергей с некоторым трудом оторвался от созерцания Лёли. Маня заметила это его усилие и посмотрела в тетрадку. — Слушай, — удивился он, — как похоже. Можно показать? Марфа кивнула, и он повернул тетрадку к Лёле. Маня приподнялась и тоже посмотрела. Нарисована была на самом деле собака, по крайней мере, из линий штрихов из-за проступал именно Волькин образ: короткие уши, башка, странной формы, нелепый нос, широкая грудная клетка. Удивительное дело! пробормотала Маня. А что еще там у тебя? Нарисовано было много: кресло тети Эмилии, книга перемен, заложенная веткой тысячелестника. Кажется, Будда, а может быть, как раз Хатей, ладонь Футимы. На нескольких страницах настольная лампа с кривым абажуром, тетина любимая. Все это было странное, кособокое, неправильное, непропорциональное, но узнаваемое. Взрослые долго рассматривали рисунки и друг друга, и когда пришло время расходиться, всем это показалось немного странным. «Я вас провожу», — сказал Сергей решительно. К возвращались совсем другим порядком. Впереди лёля с Марфой и при них Сергей. А Маня с Волькой позади, на порядочном расстоянии. Они несли шары. — Слушай, — озабоченно сказала Маня Вольке, когда до подъезда гостиницы было рукой подать. — Нам нужно ускориться. Он ведь наверняка сейчас будет ее на свидание приглашать. — А мы ничего про него не знаем. Мало ли, может, он и убил тетю. Они ускорились, что с Маниной ногой было не так-то просто, и когда подошли, Сергей прятал в карман телефон. — Ну, до свидания, — сказал он. Вид у него был веселый еще увидимся». И быстро пошел прочь, но так же быстро вернулся. «Папку-то мою отдайте». «Ей, забыла, похватилась Маня. И он ушел уже окончательно. «Ну что?» — спросила Маня с подозрением. «Дала телефон?» Леля кивнула. «Он может оказаться бандитом и убийцей?» «Нет», — тут же отозвалась Лёля, «не может. Он хороший человек, замученный только. И я его совершенно не интересую. Оно и видно». Ему просто показалось, что Марфа похожа на его дочь. «Это он тебе так сказал?» «И говорить ничего не нужно, я знаю». «Люлик», — сказала Маня проникновенно, «для подруги из Каргополя ты слишком разбрасываешься питерскими кавалерами». «Нет никаких кавалеров и быть не может», — Люля улыбнулась. «Правда, Маня, не нужно выдумывать». «Выдумывать моя профессия», — возразила писательница Поливанова. «Давай чаю, что ли, выпьем или вина». Я больше не могу ни есть, ни пить, перепугалась люля Мы же только поужинали. Маня махнула рукой. Какая разница? Если можно, мы поднялись в номер. Лёля словно отпрашивалась. У Марфы так много впечатлений за сегодняшний день. Я ей почитаю, она отдохнет немного. Она слушает? Не знаю. Я читаю, она сидит рядом. Они ушли. А Маня пристроилась на любимый угловой диван с видом на Николая Первого, который так и был закрыт коробом. Ей тоже не хотелось никакого чая, но зато было крайне желательно, чтобы откуда-нибудь материализовался лев-граф и сказал, что пришло время гулять с Вольдемаром. Она достала из сумки записную книжку, самую настоящую, со страницами, с шелковой ленточкой закладки, перехваченную резинкой, чтобы не раскрывалась. Маня обожала такие записные книжки. Достала чернильную ручку с золотым колпачком. Ручки Маня тоже обожала. Подумала и стала составлять список. Лёля. У нее Марфа и долги это нам известно. Она могла убить тётю Эмилию, чтобы избавиться от долгов. Но тогда получается, что мать своими руками убила единственного человека, который мог помочь ее дочери. И действительно делала это. Девочке становилось лучше. А что будет дальше, неизвестно. Ведь вместе с Эмилией погибла надежда на дальнейшее улучшение. Сергей Шорохов. Ненавидит экстрасенсов и есть за что. Они погубили его ребенка, из-за них покончила с собой жена. Впрочем, ребенка погубила как раз жена, но ему понятней и привычней обвинять шарлатанов и жуликов. Жену обвинять слишком страшно. На сеанс к Эмилии он пришел с оружием. Он утверждает, что это был газовый пугач, но вполне мог быть самый настоящий пистолет. Непонятно, почему в таком случае он задушил Эмилию, а не застрелил. Виктория Павловна, мороженое за шиворотом и прораб Федя, обиделась на Эмилию за то, что та взяла денежки, а венец без не сняла. Может это быть мотивом убийства? Маня не знала и поставила жирный вопросительный знак. Ирина Горохова затеяла темное дело, за которое тетя ни за что не хотела браться. Что если тем вечером она пришла к Эмилии, чтобы уговорить, Вдруг это дело для нее важнее всего на свете? И когда тетя отказалась, задушила ее? Это возможно, да, но тогда непонятно, кто именно и что конкретно искал в комнате у Лели. Подельники Ирины? Если у нее есть подельники, им что-то понадобилось от Лели, значит, тетя была убита вовсе не из-за отказа совершить темное дело. Впрочем, есть надежда разобраться, ведь Мане удалось стащить со стола ту фотографию. Караван. О ней вообще ничего не известно. Дозвониться ей Маня так и не смогла. Лев — граф. Маня вздохнула. Непонятно, кто он и зачем приходил к Эмилии. Непонятно, зачем выведывал про Маню. Непонятно, когда ушел. Лёля врала, а Лев вроде бы не обманывает, но добиться от него ничего невозможно. Я не помешаю? Маня моментально захлопнула записную книжку. — Разрешите, я присяду? — Разрешаю, — сказала Маня. Волька, завидев приятеля, весь расцвел, завилял коротким хвостом, стал переступать лапами, прицелился, спрыгнул с дивана льву на ботинок и принялся подскакивать, как резиновый мяч. Приветствовал. «Какие у вас замечательные шары!» — сказал лев с удовольствием. Несчастная кошка порезала лапу. Стоит и ни шагу не может ступить. Скорее, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики нужно купить. Только, по-моему, поранила, а не порезала, буркнула Маня, пряча глаза, чтобы не смотреть на него с восторгом. Оказывается, он тоже знает стихи про кошку. А нет-нет, порезала, я точно помню. Как ваши дела, Маня? Расследование продвигается? Буксует. Кто эти женщины и ребенок, которые у вас гостят? Впрочем, девочку я узнал. Она была у Эмилии, когда я приходил в первый раз. Женщина, ее мать? Маня кивнула. Почему они живут с вами? — К ним пришли бандиты, — сказала Маня, — и требовали отдать то, что они забрали у Эмилии. А они ничего не брали. Фигурку хотея она не упомянула. — Сильно пугали? — Мани кивнула. — Лели дали срок до сегодняшнего дня, чтобы она отдала, и она прибежала ко мне. — Почему к вам, а не в отделении? — Лев, чем им могут помочь в отделении? Лели перепуганы им негде ночевать, у них дома замки все сломаны. — Вы видели сами? — Нет, но я ей верю. А в Астории абсолютно безопасно. И вы, зная, что на вашу товарку напали, целый день шатались по городу и продолжали ваше расследование. Маня вновь кивнула. — Отлично, — похвалил Лев. — Я дам вам 2 за сообразительность. Вы просто преступно легкомысленны, Маня. — Да никакая я не легкомысленная, — возразила она с силой. Легкомысленными бывают молодые особы, которым скучно жить. — А мне жить не скучно, просто я считаю, что должна, понимаете? — Нет, — сказал Лев, — не понимаю. — На мой взгляд, вы должны прекратить ворошить осиное гнездо и уехать в Москву. Вот прямо сейчас, — он посмотрел на часы, — вечерним поездом, я могу взять вам билет. — Я не поеду в Москву, Лев. Он посмотрел на нее, она отвернулась и выпалила. Алекс переключил звонки на секретаршу издательства. Слезы подступили ей к глазам. Я еще не похоронила тетю и так и не выяснила, кто ее убил. А он переключил телефон. И я осталась совсем одна. Я с вами. Вы не одна. Да вы-то тут при чем? Прошу прощения, спохватился лев. Это вам. И подал ей странно большую коробку, которая все время стояла рядом с ним. мани с сомнением посмотрела на него, а потом на коробку и осторожно взяла. Она оказалась очень легкой, почти невесомой. Что это такое? пробормотала писательница, позабыв про Алекса, изгорая от любопытства. Вы можете посмотреть. Вольков вскочил на диван рядом с хозяйкой и тоже уставился на подарок. Маня развязала атласную ленту, как в кино, подняла крышку и развела покровы шелковистой бумаги. И застонала. Вы просто вот, вот вы просто вот сумасшедший, вот вы кто. «Вовсе нет». Обеими руками Маня вынула из коробки шляпу. Это была самая удивительная из виденных ею шляп. Тонкая, легкая, искусно сработанная, дивной формы. Очень осторожно, чтобы не поломать волшебную вещицу, Маня водрузила ее на голову, словно корону. Волька вопросительно гавкнул. Лев засмеялся. «Маня, она решительно не хрустальная». Я специально выбрал такую, чтобы вы могли ее носить, снимать, мять и прятать в рюкзак. Спасибо! Вот спасибо вам! Маня поднялась и похромала к зеркалу. Шляпа удивительно ей шла. Она так ей шла, что Маня никак не могла понять, почему раньше она никогда не носила шляп. Должно быть потому, что ей никто и никогда их не дарил. Вы очень красивая, Маня, сказала Лев, когда она вернулась к столу, особенно с эдакой э, выдумкой на голове. Он так и сказал с думкой Мне придется всюду сопровождать вас, чтобы к вам не приставали посторонние. мани все никак не могла прийти в себя. Боже мой, шляпа! Ей, Мани, Она здоровенная, высоченная, неловкая, в очках, а тут вдруг такой подарок, словно барышня. У Мани защипала в глазах на сей раз от благодарности и восторга. — Спасибо, — сказала она с чувством. — У меня никогда не было шляп. — Я рад, — ответил Лев как-то очень просто. Кстати, я договорился о речной прогулке. Как вы думаете, куда лучше сходить, на острова или для начала по Петербургу? Господи, да куда угодно, Лев. Впрочем, мы не будем ограничены во времени. Если девочке понравится и ее не укачает, сходим и на острова тоже. Маня смотрела на него во все глаза. Он поднялся. Идеальные джинсы, удобные макасины футболка белая, как снег, подумала бы писательница Поливанова, но она была гораздо белее самого чистого снега. Тонкая черная кофта на пуговицах. Алло, алло, где там наш британский журнал Усадьба? Этот джентльмен материализовался явно оттуда. Вальдемар, нам пора на прогулку, объявил лев. Где ваш поводок? Мани не стала говорить, что Вольдемар за вечер вполне нагулялся. Ей хотелось, чтобы лев еще вернулся и немного побыл с ней. Она уже понимала, что он готов быть с ней, сколько ей понадобится или захочется, но сказать ему об этом значит сделать выбор. А пока что все это его выбор — и шляпа, и трость, и прогулки с ее собакой. Чтобы не думать о выборе, прогнать эту мысль из головы, Маня сказала громко, что никак не может дозвониться блогерше по имени Караван, а ей очень нужно. «Вы хотите поговорить с модным блогером?» – удивился Лев. «Кажется, она рассказывает о путешествиях. Вы собираетесь путешествовать по ее маршруту?» Он спрашивал, а в это время вынимал из кармана телефон и тут же кому-то позвонил. Ответили моментально. «Наташа», – спросил Лев очень любезно, – «добрый вечер. Мне нужен работающий телефон блогер Кары Иван». Ну, только тот, на который она ответит. «Да-да, конечно». Маня в очередной раз уставилась на него в изумлении. «Наташа — гостевой редактор, работает на телевидении», — пояснил Лев, как ни в чем не бывало. «Знает, должно быть, все телефоны во вселенной. Она сейчас пришлет номер, и я его вам отправлю. Вальдемар, ступайте за мной». Они пошли по сверкающей плитке. Мужчина и собака — прекрасная пара. А мани провожала их глазами. Потом опять проковыляла к зеркалу и изучила шляпу со всех сторон. «Хороша! Ах, как хороша шляпа! И так идет ей, мани. Когда она вернулась на место, телефон негромко звякнул, извещая о прибытии сообщения. И Маня тут же позвонила блогерше. Хлу-хлу! закричала Кара ван Манивуха. На заднем плане громыхала музыка. Это кто там? Кто звонит? Хлу-хлу! Да сделайте вы там потише. Маня представилась помощницей ясновидящей Эмилии и договорилась о встрече. Я тебя помню, прокричала Кара. Ты такая высокая в очках, да? Маня сказала, что она именно такая. — Ну все, давай до завтра. Я скажу, чтобы тебя пропустили. — Как фамилия? — Поливанова, — прокричала Маня. — Поливанова. — А, окей, окей, — видимо, она так произносила «окей». — Давай, Тилтумору. Когда вернулись Лев и Собачка, Маня в шляпе сидела на диване и задумчиво смотрела на памятник императору. Записная книжка лежала у нее на коленях, перехваченная резинкой, чтобы не открывалась. — Чаю. Наклоняясь к ней, заботливо спросил Лев. Маня посмотрела на него и спросила очень серьезно, кто вы такой. Мы же условились, что на этот вопрос вы ответите себе сами. Видите ли, сказала Маня, если это вы убили тетю, я окажусь в ужасном положении. В самом ужасном в своей жизни, пожалуй. Он посмотрел на нее молча. Не скажете? Он пересел на диван. Маня моментально отодвинулась. И он не сделал попытки приблизиться. «Маня, между нами все должно быть честно. Если бы не обстоятельства, я давно бы рассказал вам о себе. И мы посетили бы директорскую ложу БДТ». Он улыбнулся. «Я непременно исправлю положение, мы поговорим, но только не сейчас. Пока мест вам придется довольствоваться собственными наблюдениями и выводами. Даже если к моему прискорбию они не верны». «Вы ужасный человек». Не особенно, я просто довольно занудный. Он проводил ее до двери и ушел по коридору, не оглянувшись. Весь оставшийся вечер Маня слушала сказки Андерсона в исполнении Лели и думала. Терлим бомбом, терлим бомбом! Маня открыла глаза. Терлим бом-бом, терлим бомбом. Маня села в постели. Что происходит? Кто-то поет у нее в номере. Какой-то гном плясал в телевизоре и пел. Терлим бомбом, терлим бомбом, клянусь своим дурацким лбом. Марфа проснулась очень рано, сказала Лёля покаянным голосом. Пришлось включить мультфильм, она уже три часа смотрит. Мы вас разбудили, Маня? Мы вчера перешли на ты, пробормотала Маня, подумала и добавила. Клянусь своим дурацким убом. Откинула одеяло и стала рассматривать собственную ногу бревно. В размерах оно нисколько не уменьшилось, зато расцвело дополнительными красками — фиолетовыми, зелеными и розовыми. Лёля подошла и тоже посмотрела. Может, нужно к врачу? Вдруг это рожестое воспаление. Нужно купить еще одни штаны, сказала Маня решительно. Вот это действительно нужно. Смотри, какая у меня шляпа. И она нацепила шляпу, которую на ночь положила рядом с собой. Со вчерашнего вечера она только и делала, что хвастала шляпой перед Лёлей. Трудно было представить себе более нелепое зрелище, чем Мани в пижаме с задранной штаниной, с торчащими в разные стороны волосами и в шляпе. Лёля, еще не привыкшая к маниным чудачествам, не сразу нашлась, а потом все же сказала «очень красиво». «Это не просто красиво», — провозгласила Маня басом, — «это смерть под парусом так красиво». И, держась за стены и, припадая на ногу бревно, отправилась в ванную и там посмотрелась в зеркало. Смотрела она не столько на себя, сколько на шляпу, конечно. «Как это интересно, когда за тобой приударяют!» Ведь лев сказал именно так. Я решил за вами приударить. За Маней никогда не ухаживали мужчины. Всегда она это делала сама. Развлекала, приглашала, угощала, выслушивала, советовала, поддерживала, наряжала. А тут вдруг такие чудеса на старости лет. Волшебные подарки, разные намеки, таинственные разговоры о синей птице и о том, что в детстве Маня Поливанова была плаксива. А впереди еще прогулки по водам. За завтраком Маня объявила, что они отправляются в гости, но по делам. В какие гости, не поняла Лёля. Маня, нам нужно подумать, что делать дальше. Мы же не можем здесь жить с тобой всегда. Я сама не могу тут жить. Дорого встанет. А в гости мы идем как раз, чтобы продолжить расследование. Маня, давай отнесем Хатеево в отделение и все там расскажем. Давай, тут же согласилась писательница. Только для начала прорепетируем. Начинай рассказывать. Лёля молча смотрела на нее. Ну, как ты водила дочку на сеансы целительницу, которую потом убили. Что ты должна целительница полмиллиона и не знала, как будешь расплачиваться. В тот самый вечер, когда ее убили, ты к ней пришла поговорить о долгах, но она разговаривать не стала, а не весь зачем подарила тебе фигурку, и ты ушла. На другой день к тебе явились незнакомые люди и стали требовать, чтобы ты отдала им то, что взяла у целительницы, но ты не отдала, потому что забыла, что именно взяла. А потом ты прямиком помчалась в Асторию, и с тех пор живешь здесь. Затейливо, получается. Маня, но ну ведь нам нужно что-то предпринять. Я стараюсь, — родит сказала Маня, — изо всех сил. И не мешай мне, пожалуйста. Устроив Марфу, она рисовала в тетрадке. Няня средних лет дама в форменном платье сидела рядом, зоркая, как фрикенбок. Они вызвали такси и поехали на острова, как туманно выразилась Маня. — Я дорогу, помню, не очень, — объяснила Маня водителя, но буду стараться. — Куда мы едем? — спросила Лёля. — Мне нужно поговорить с Полиной, она же дюше, Ну, того, с мотоциклом. Зачем — Зачем? Маня подумала, завозилась и вытащила из рюкзака фотографию, украденную со стола Ирины Гороховой. Лёля очень удивилась. — Откуда она у тебя? — Теперь удивилась Маня. — Так я ее вчера сперла, когда специально чуть не упала. Господи, пробормотала Леля, для чего? Маня сунула фото ей под нос. «Это Ирина, видишь? А это как раз Полина, Дюшина жена. Стоят себе две такие прекрасные. И Дюша вчера сказал, что мы с ним почти родственники. Это когда я спросила про Ирину. Я хочу узнать, почему они вместе сфотографировались и почему мы с Дюшей почти родственники. А почему ты самого Дюшу не спросила? Цю, сказала Маня, — «закон психологии». Он расскажет совсем не то, что мне нужно. Он же мужчина. Нужно поговорить с женщиной. — Ты с ним давно знакома? — А, — ответил Маня, — уже дня два. Я встретила Полину, когда меня похитили, и она меня спасла. Лёля повернулась и посмотрела Мани в лицо. — Ты шутишь? — спросила она. — Ты все время шутишь? Маня пожала плечами. Как ни странно, улицу с миллионными заборами она нашла почти сразу, словно много раз здесь была. Они выбрались из машины и осмотрелись. Справа блестел за деревьями Финский залив, слева простирались сады и усадьбы. — Я никогда здесь не была, — растерянно сказала Лёля, — ни разу. И даже не знала, что в центре города есть такие дачи. — Как много нам открытий чудных, — провозгласила Маня, — готовит просвещение дух. И захромала по тротуару. Волька, которого на этот раз взяли с собой, потрусил за ней. Возле самых затейливых ворот Маня остановилась, осмотрелась и нажала кнопку домофона. «Здравствуйте!» — закричала она, как только ответили. «Я к Полине, меня зовут Марина Покровская!» — подумала и добавила, сунувшись прямо к микрофону. «Я писательница!» Калитка отворилась, и Маня помахала Лёле. «Идём, идём, идём скорее. За калиткой простирался натуральный сад тюлери. Идеальный газон, розовый гравий, фонтаны и поливалки, купы роз и поздних пионов, жужжание пчелы, возможно, шмелей, ароматы лаванды и, возможно, настурций. Все как в тот раз, когда Маня побывала здесь впервые. «Марина!» — раздался чей-то голос. «Как хорошо, что вы заехали!» Маня завертела головой. По розовой дорожке к ним спешила та самая авантажная дама, которая тогда помогла ей и которую они только что видели на фотографии рядом с Ириной Гороховой. «Я очень рада. Здравствуйте!» Дама улыбалась так приветливо, словно только и ждала, когда же, наконец, к ней заедет писательница Покровская. Она была в садовых перчатках, на локте у нее висела плоская английская корзиночка, полная цветов. «Добрый день, Полина!» — возлековала Маня в ответ. «Я волновалась. Вдруг вас нет дома?» «Вы бы позвонили?» «Да у меня нет вашего телефона!» «Полина, а это моя подруга Люля из Козильска, а это Полина, хозяйка дома!» «Девочки, проходите!» — спохватилась Полина. «Добрый день, собака! Я сейчас попрошу кофе. Мариночка, хотите, я покажу вам сад? Моя гордость!» Мания изъявила горячее желание осматривать сад и мужественно осмотрела весь, мечтая только об одном — скорее бы сесть и распрямить ногу. Полина увлеченно рассказывала о цветах и деревьях, Лёля молча шла за ними. «Вот так и живем!» — подытожила Полина, когда они дотащились до беседки. «Ну, пойдемте в дом, нам, должно быть, уже накрыли». Если хозяйка и удивила внезапный визит популярной писательницы, которую она видела один раз в жизни, виду она не подала. Вполне светский прием. — А можно мы останемся здесь? — взвалилась Маня и захромала в беседку. — Пожалуйста. — Господи, я и внимания не обратила на вашу ногу. Да вы еле ходите. Присаживайтесь, присаживайтесь, Марина. И захлопотала, устраивая подушки и скамеечки. — Называйте меня Маней! — пропыхтела писательница, прилаживая к себе ногу так, чтобы было не больно. «А вы меня, Поля!» Маня, Поля и Лёля наконец растились вокруг стола и посмотрели друг на друга. И непонятно, чему засмеялись. «Поля, я вам все объясню. Вернее, я вам ничего не объясню, но вы на меня не обижайтесь. Я просто... Поговорите со мной. У меня расследование». «Детективно?» — тут же отозвалась Полина. «Для Романа. Рассказывайте». Маня полезла в рюкзак, отпихнув Олькину морду, которая сунулась туда же. Мне нужно как можно больше узнать вот об этом человеке. И она вытащила фотографию в рамке. Здесь вы и как раз это самая Ирина Горохова. Я подумала... Алина изумилась. Где вы взяли это фото? Маня посмотрела на нее. «У, У Ирины? Я сто лет ее не видела, эту фотографию. Господи, как все это странно. Вы что, знакомы? «Да. Она вас прислала ко мне?» — Полина почти закричала. Но тут вмешалась Лёля, до сих пор молчавшая. «Никто нас не присылал. Маня помогает мне разобраться в одном странном деле», — сказала она негромко. «Эта женщина, с которой вы сфотографированы, приходила к экстрасенсу, и я к ней тоже ходила. А потом из дома пропала фигурка, и мы пытаемся узнать, кто мог ее забрать. Нам поручили». Полина встала из-за стола, подошла к решетке беседки, увитой розами, и стала обрывать сухие лепестки. Спина у нее была напряженной и враждебной. Внесли подносы с угощениями. В воздухе остро запахло кофе. Маня потянула носом. — Ну, хорошо, — сказала Полина решительно, когда стол был накрыт и повернулась. — Что вы хотите узнать? — Ирина Горохова ваша подруга, — начала мани допрос. — Ирина Горохова моя сестра. Что еще? Маня от удивления разинула рот. «Не слишком прилично. Она поручила вам прийти ко мне?» «Да нет же!» Тоже почти крикнула Маня. «Поля, вы присядьте, пожалуйста. Я так не могу разговаривать, а стоять я сейчас тоже не могу». Полина опустилась в кресло, сама настороженность. «Понимаете, — заговорила Маня, — экстрасенс, к которому обращалась Ирина, моя тетя, мне очень важно знать, зачем Ирина к ней приходила. Я не знаю» отрезала Полина. «И, честно сказать, знать не хочу». «Допрос зашел в тупик», поняла авторша детективных романов. «Опять все не так, как в романе. Снова сложности и непонятные отношения». «Мы вчера пришли к Ирине на работу», продолжала Маня, пытаясь нащупать почву под ногами. «И первым делом встретили вашего мужа». «Я понятия не имела, что Ирина работает у Дюши. То есть я хочу сказать у Эдуарда Владимировича. Работает, и что дальше?» — Да ничего, — призналась Маня. — Она выставила нас вон. Я только и смогла украсть фотографию, где вы сфотографированы вместе, и решила расспросить вас об Ирине. Вот и все. Полина побарабанила пальцами по скатерти. — По городу ходят слухи, что убили ясновидящую Эмилию. Это и есть ваша тетя? Маня кивнула. — И похищенная фигурка тут ни при чем. Маня отрицательно покачала головой а Ирина ходила к ясновидящей. Маня опять кивнула «Да, и мне нужно знать, зачем». Полина вновь посмотрела на фотографию и перевернула ее лицом вниз и снова побарабанила пальцами по столу. «Вы меня расстроили, Маня», — призналась она. «Я так обрадовалась, когда вы приехали. Я думаю, в гости». Мане моментально стало стыдно и жалко собеседницу. — Моя сестра — человек странный, — продолжала Полина, — странный и тяжелый. Мы редко видимся, особенно после некоторых обстоятельств. — Давайте все же кофе пить. У меня отличный кофе. Маня решила, что нужно как бы зачеркнуть весь разговор, все начать сначала совсем по-другому, и поэтому спросила с Надеждой, — А есть чай? Дело в том, что Леля не пьет кофе. В Козельске это не принято. Она пьет чай. Маневр удался. «Конечно есть!» — вскричала Полина. «Черный, зеленый, белый. Вам какой?» «Черный!» — пробормотала Лёля, красная как рак. «Я сейчас принесу!» Полина проворно выскочила из беседки и скрылась за цветочными купами и решетками увитыми розами. «Зачем ты все время выставляешь меня, дурой, зашипела Лёля. «И города какие-то придумываешь, как нарочно!» «А что?» — спросила Маня. Прекрасные города, и потом так интересней, ты даже предположить не можешь, из какого города ты окажешься в следующий раз. Вернулась Полина. За ней несли еще один поднос с чайной парой, мармеладом, маковыми сушками и крохотным, не больше ладони, самоварчиком. При виде самоварчика Мани пришла в восторг. Чудо какое! Он называется эгоист, объяснила Полина. Мы с Дюшей в прошлом году купили в Туле, когда ездили кататься. Такой специальный самовар ровно на две чашки чаю. Но самый настоящий топится шишками или углем. Смотрите, девочки, сейчас дым пойдет. И правда, из самоварчика, водруженного в центре стола, важно повалил дым. Я его обожаю, продолжала Полина, особенно осенью или зимой, когда приезжаю домой, сразу прошу его растопить. Он скипает за десять минут, а пахнет как. И чай какой вкусный. Я теперь тоже хочу чаю, призналась Маня, из такого дивного самовара. Мы еще раз вскипятим, а пока давайте-ка я вам кофе налью. И вот лимонный пирог наш фирменный, с кофе очень вкусно. Маня откусила пирог и застонала от счастья. Дадите рецепт? Не дам. Почему? Секрет. Ну тогда пирога с собой дадите? Полина засмеялась. Пирог дам. Лель, попробуй пирог, ты такого никогда в жизни не ела!» И Маня взяла второй кусок. «А что там еще? Хрустит немного!» «Ревень!» — с гордостью сказала хозяйка. «Совсем чуть-чуть для хруста!» «Наша мама такой пекла. Она умерла, а рецепт остался». Маня покивала. «Мы с сестрой как раз после маминой смерти поссорились», — продолжила Полина и с горечью махнула рукой. «Так все банально. Наследство не поделили». Маня навострила уши. «У родителей дом был в Павловске, и квартира здесь, в Питере, на Каменноостровском. Дом оставили мне, квартиру Ирине. Считалось, что с домом она не справится, а у меня муж. Он может справиться совсем на свете». «И это правда», — согласилась Маня. «Он как раз такое впечатление производит». Квартира стоила раза в два больше того самого дома, и мы думали, ну, мы были уверены, что дом ей действительно не нужен. Жили мы тогда совсем не так, как сейчас» ж только начинал своими установками заниматься. Мы переехали из коммуналки в Павловск и стали жить в доме. И все было прекрасно, пока Ира не сказала, что ей нужны деньги на ремонт квартиры. И дом нужно продать, а деньги отдать ей. Подождите, перебила Маня, а завещание было оформлено? Да в том-то и дело, что не было никакого завещания. Просто мама много раз говорила, как мы должны распределить наследство. Ну, мы так и сделали. Я не хотела продавать дом, вот совсем не хотела. Но она всегда получает то, что ей нужно с самого детства. И дом продали. Как? Когда Дюша вернулся из очередной командировки, дом оказался оформлен на кого-то и перепродан. Он стал разбираться, нам пригрозили, и мы отступились. Ира получила деньги на ремонт, а мы вернулись в коммуналку. У меня выкидыш был после того, как нам пригрозили. «Нам ведь не на словах грозили». «Какой ужас!» — тихо сказала Люля. «Самовар вскипел, спохватилась Полина. Берите чашку, поворачивайте краник и наливайте. Это очень приятно, так чай наливать». «А дальше?» — спросила Маня. «Что было?» «Дюша сказал, чтобы я не переживала ни о чем. Последнее дело, — сказал он, — переживать из-за того, что тебе не досталось. У нас все будет свое». Ну, он работал очень много, а Ирина как-то убедила меня, что она тут ни при чем, ее кто-то обманул, вел в заблуждение, все такое. И мы сделали вид, что ничего не произошло, стали жить, как жили. И потом Полина пригубила кофе и улыбнулась. Мой муж очень не любит выяснять отношения. Он убежден, что это пустая трата времени. Он говорит, что нужно или простить и забыть раз и навсегда, или больше не общаться никогда. Но он так считает. Какой умный человек, пробормотала Маня. У него как раз стало налаживаться дело с установками. Он летал то в Уренгой, то в Югорской. Здесь в Питере понадобились люди. Бухгалтерия, юристы, инженеры. Ну, все как полагается. И я попросила Дюшу взять сестру к себе на работу. Маня, я сейчас добавлю воды в нашего эгоиста, и он приготовит вам чай. Спасибо. И что случилось после того, как ваш муж взял вашу сестру на работу? Полина с горечью махнула рукой. «Ужасная гадость случилась, Маня, я даже вспоминать не хочу!» И она всхлипнула. «Вот видите, я не хочу вспоминать, а вы меня заставляете!» «Ваша сестра увела у вас дешу? Полина плеснула водой, которую наливала из большого кувшина в самоварчик на свежую скатерть. Лёля под столом ущипнула Маню за ногу. «Откуда вы знаете? Ирина вам сказала?» «Нет, нет!» — быстро проговорила Маня. «Я просто так подумала, когда вы сказали «гадость!» Так и вышло. Полина стала дуть в эгоиста, чтобы угли занялись. Во все стороны полетели искры. Так и вышло, согласилась она с давленным голосом. Я бы и не узнала. Но она стала выкладывать фотографии на морях и пляжах, как положено. Потом она приехала ко мне и сказала, чтобы я не переживала. Я уже побыла замужем, теперь ее очередь. Дюшу ничего не держит. Детей после того выкидыша у нас больше не было и не будет. Вы знаете, Полина вдруг улыбнулась и боком присела к столу. Мы так хорошо с ним жили. Всю жизнь мы жили как-то очень просто и правильно. И весело. Не знаю, как объяснить. Да не нужно объяснять, — пробормотала Мане. Просто и весело. Я отлично понимаю. Даже когда грустно и тяжело. Ну да. И вдруг нашей жизни с ним не стало. И началась у каждого своя, — сказала Лёля тихо. — Нет, — Полина помахала рукой, разгоняя дым. — В том-то и дело, что не началась. Я заболела, тяжело, всерьез. Ну, лечилась как могла. Мы с ним не виделись и даже не созванивались. Честное слово, я не знаю, как мы тогда жили, и рассказать вам не могу. — Долго? Вы долго жили отдельно? Полина улыбнулась. Тогда мне казалось вечность, а потом получилось, что меньше года. — Он вернулся? — уточнила Люля. — Ваш муж вернулся к вам? — Мне его Ирина вернула. — Как? — хором спросили писательница Поливанова и ее подруга люля Полина посмотрела на них обеих и засмеялась. Очень просто привезла и сказала, забирай. — Подождите, подождите, взволнованно заговорила Маня. Такого даже в романах не бывает. Что значит вернула? Что значит забирай? — Видели бы вы сейчас свои физиономии, девочки? — Не томите, — попросила писательница жалобно. — Рассказывайте Поле. Видно было, что эту часть своей жизни Полине рассказывать весело и приятно. Да и Мане ужасно хотелось, чтобы скорее наступил феерический финал. Вернулась большая любовь, и все стало на свои места. «Он давно катается», — продолжала Полина, наливая мани чай. «В смысле на мотоцикле. Уже лет 15, наверное. Мы, когда первые деньги заработали, мотоцикл купили. Ни машину, ни мебель, мотоцикл. И стали кататься». В Финляндию ездили, в Германию, на Алтай. Да, Алтай не то, чтобы рукой подать, заметила Маня. Так в этом весь смысл. Ехать далеко и быстро. И чтоб с собой только запасные штаны и сапоги, а больше ничего. Это так увлекательно. Опасно, пискнула люля Все, кто по-настоящему катается, знают, что опасно, а что нет, отмахнулась Полина. Дюша знает. С ним не опасно. Но в аварию он все-таки попал. Я его потом спрашивала, он говорит, что тогда соображал плохо. Голова была занята вопросом, во что превратилась наша с ним жизнь, а не безопасностью на дороге. Вот он и разбился довольно сильно. Когда из больницы его выписали, ходить он не мог. И вообще никто не брался предсказать, сможет он в будущем ходить или нет. Вот Ирина его и вернула. Привезла и говорит, твой муж ты и ухаживай. Мы с ним и вместе не жили совсем, подумаешь, три раза на курорт съездили а я за инвалидом ходить не собираюсь. И уехала. — Вот это да! — от души сказала Маня. — А дальше как? — спросила Лёля. — Дюша, то есть ваш муж, ведь совсем никакой не инвалид. — Стали мы потихоньку силами собираться, — продолжала Полина. Я нашла толкового травматолога, сделали операцию на ноге. Ребята-байкеры какого-то кузейсника приволокли, который реабилитации учился у самого Дикуля. И все получилось. Через полтора месяца он почти ходил, а следующим летом мы уже кататься поехали. Правда, недалеко, до Пскова и с ребятами. Одних нас не отпустили. Ну и поехали. А сейчас? Да вы же видели, сейчас все хорошо, бегай. Да нет, отмахнулась Маня. Почему после такой истории Ирина у него работает? Как она там оказалась? Полина помрачнела. Мы с ней долго не виделись, а потом она попросила у меня прощения. И у Дюши тоже. «Прощать — дело хорошее, богоугодное, а дальше что?» Она стала приезжать, каяться, говорила, что совсем одна, семьи нет, помощи ждать неоткуда. Ее как раз с работы уволили, и нам пришлось ее трудоустроить, — говорила Маня язвительно. «А как же? Вы же ближайшие родственницы, сестры. Ты за нее отвечаешь, а она несчастная, да?» Подумаешь, мужа увела, он сам виноват, что соблазнился, она тут при чем? Не умирать же ей от голода и лишений. А у него на работе полным-полно мужиков, глядишь, и подыщет себе какого-нибудь приличного, да? Полина кивнула. И фотографию вашу общую она на столе держит, чтобы никто в конторе не забывал. Она родственница босса, лицо неприкосновенное. Она конечно, лучше свою фотографию в объятиях твоего мужа приспособила, но пока опасается. Потом перестанет опасаться, жди. Маня сердито потянулась за лимонным пирогом, опрокинула чашку. Та звякнула, Волька гавкнул. «Нет, родственный долг — это прекрасно и правильно. Но только непонятно, чего вы с дюшей добиваетесь. Чтоб твоя сестрица еще раз его увела?» «Насколько я понимаю, — проговорил Полина не слишком уверенно, — это уж совсем невозможно». «Да почему невозможно-то? Я вот так теперь думаю. Она к Эмилии приходила, к моей тетке» за каким-нибудь адским приворотным зельем, чтобы Эмилия колдовской ритуал провела, сглаз, порчу, проклятие на тебя наслала. Я не знаю, что там они насылают. Тетка отказалась, и эта твоя Ирина ее прикончила. — Господи, что ты такое говоришь? — Я всего лишь пытаюсь логически мыслить, — заявила Маня. — Видишь, как все для Ирины неловко сложилось. Дюша инвалидом не стал, газовые установки или какие там они? Азотные азотные установки процветают, ты живешь во дворце, кругом дивный сад и волшебная флейта. А сестра твоя несчастная пропадает в квартире на Каменно-Островском проспекте совсем одна, и никакой флейты. Вот клянусь вам, девочки, теперь она взялась действовать решительно. Ей всего-то и надо избавиться от дюшиной жены, то есть от тебя, дорогая Поля. Тем более ты уже болела. И это все, Маня, сверкая глазами, поднялась, И обвела рукой по сторонам. Достанется ей в наследство. Заставить Дюшу жениться — пулевое дело. Она один раз его уже заполучила. Маня, Лёля попыталась вклиниться в писательский пыл. Мы ведь не знаем. Но мы знаем, что Эмилия на наотрез отказалась делать то, о чем ее попросила Ирина. Тетя сказала, что это темное и наказуемое дело, и выгнала ее. Она вернулась и задушила Эмилию. Полина, кажется, потеряла дар речи, а Лёля не потеряла и спросила, зачем. Маня секунду подумала, например, за тем, чтобы Эмилия никому ничего не рассказала. Ведь когда тетя отказалась, Ирина вполне могла пригрозить, что найдет наемного убийцу, что порча или сглаз — это так, полумера, и от сестры можно избавиться раз и навсегда. Это, конечно, опасно, но... — Маня, ты роман сочиняешь? — Я рассуждаю, — отмахнулась Маня, — ведь так могло быть. — Нет, — тут же сказала Полина, — я не верю. — Да ты вообще блаженная, не верит она. Маня нагнулась к Полине. — Ты ведь один раз почти потеряла любимого человека и все простила, да? — Мы сами не знаем, что тогда случилось, — взмолилась Полина. Вид у Мани был грозный, как будто морок напал и на меня, и на него. Я ничего не замечала, а он вообще был странный, как будто не в себе. Пить стал много, в тоску впадать. — А что, если и тогда твоя сестра обращалась к колдунам не к тете, положим, но к кому-то обращалась? — И это на самом деле был Маня, морок. Приняла предприняла Лёля очередную попытку вмешаться. — Ты же не веришь в колдунов и экстрасенсов. — Я не верю, но что же делать, если получает, что они есть и на самом деле что-то умеют? Она грузно плюхнулась обратно на диван и стала тереть под столом коленку. На перильце беседки слетел воробей, весело попрыгал туда-сюда, наклонил голову, посмотрел на Вольку, встопорщил крылья и улетел в куст жасмина. В отдалении гудела пахло пахло травой, цветами и летом. — Я не понимаю, — нарушила молчание Маня, — как быть дальше? Нужно устроить твоей сестрице какую-то хитрую ловушку, чтобы она сама призналась. — В чем? — тихо спросила Полина. В том, что задушила твою тетю или в том, что собиралась убить меня? — Да она, может, и сейчас собирается, — дернула плечом Маня. — Мы не знаем. — Я скажу Дюше, — решила Полина. — Он что-нибудь придумает. — Давно пора рассказать, — согласилась Маня. — Только он тебе не поверит и скажет, что все это бабские выдумки. — Мы слишком многого не знаем, — проговорила Леля задумчиво. — Зачем Эмилия отдала мне фигурку? Просто так или с каким-то смыслом? И что я должна вернуть? Именно Хатея? И кто тогда приходил к нам с Марфой и пугал нас? — Все-таки я расскажу Дюши, — повторила Полина. — Здесь неподалеку дача, где я провела ночь, — объявила писательница Поливанова. — Я понятия не имею, чья это дача и как я там оказалась. Помнишь в то утро, когда мы с тобой встретились, Поля? Полина с тревогой посмотрела на Маню и кивнула. «Ты тогда спросила, в каком мы городе. Я еще подумала, что все писатели рано или поздно допиваются до белой горячки». «Мне до горячки еще далеко», — объявила Маня. «А на дачу мы сейчас наведаемся».